Старенькие «Сесны» от 25 тысяч долларов. «Бич Боназна А-36» 1994 года выпуска. Такая лапочка. До 300 тысяч. На это ты должен все сам посмотреть. Между прочим, там может понадобиться нам большой морской катер, человек на 40, и сапарелью для микроавтобуса. Мало ли что. Правильно сказал Мика. Слушай, Олег, привет. Она сможет дотянуться до звонка. «Кто?» Альфред был еще весь в интернетовских сообщениях и расчет. «Кто хрен пальто? Пусть и твоя!» «А на кой черт и звонок, Мика?» «Пройдет сквозь стенку, поднимется на четвертый этаж и...» «Здрасте вам, пожалуйста! Это же тебе не барышня с улицы!» «Домовица все-таки, хоть и немецкая!» Я и забыл. То-то, значит, так, Мика. Если учитывать покупку самолета и большого катера с микроавтобусом, то у нас с тобой остается еще девять миллионов долларов. Не слабо. Не у нас, Альфред. Черт бы тебя побрал. Не имело смысла мне на старости лет становиться профессиональным убийцей, киллером, чтобы заработать эти миллионы. Эти деньги составят фонд обеспечения наших стариков тех, кого мы с тобой пригласим на наш остров. Ясно тебе? А мы с тобой будем жить на те деньжишки, которые заработаем картинками. Понял, компьютерщик Хероб? Закажи билет. Завтра же и полетим к твоим грекам. Неожиданно Альфред пригорюнился к Мике. Я не могу лететь завтра. "Ох, Альфред, не доведу тебя яйца до добра", укоризненно проговорил Мика и прямо спросил: "Из-за своей пузи?" "Причём здесь пузи?" окрещился Альфред. "Пузи вообще станет в Мюнхене сторожить наш дом?" и добавил в полном отчаянии, мне просто не в чем лететь. Оказывается, я из всего вырос. Я ничего не могу надеть, мне все тесно и коротко. Ты разве не видишь? Очаровательный пустынный островок в Эгейском море в 39 морских милях от главного города острова Крита и Роклеона, был куплен Микой и Альфредом всего за 1 миллион 700 тысяч долларов, включая в эту сумму и специальные налоговые доплаты за владение земельными участками на территории иностранного государства, что сразу же увеличивало остаток предполагаемого фонда содержания приглашённых стариков минимум на полтора миллиона. На крейте в аэропорту Ираклиона их встретили представители сразу двух фирм: Arganaut Company Limited, торгующей греческими островами, и Jean-Claude Delweb Community, американского филиала в Греции. И те и другие были убедительно представлены большими комфортабельным вертолётом, опытными агентами, сточе альбомов и заранее задокументированными ответами на возможные вопросы. Предположим, какая температура воды и воздуха в феврале на таком-то острове. Где не раскрывается один из альбомов? И вы собственными глазами видите, что в феврале воздух Двадцать градусов тепла, а вода, уж извините, семнадцать. Зато в ноябре у нас двадцать-двадцать пять тепла, а вода прогревается до двадцати пяти. Про августы говорить нечего. Рай. И роза ветрова у нас постоянная, с крайне незначительными колебаниями только лишь по скорости ветра. А направление всегда одно и то же. Зюйт-Вест. Если вам захочется пользоваться собственным самолетом, то взлетно-посадочная полоса будет сделана для вас именно с учетом всего вышесказанного.